Глава 13. Господин вице-адмирал противник неожиданно разбил собственный оборонительный строй. Радостно воскликнул оператор, повернувшись к командиру 15-й дивизии. "Корабли адмирала Кенни начинают развороты и уход из сектора. Крайним фланговым вымпелом замедлить движение и уйти с возможных путей следования отступающих". Хиляев, в отличие от молодого лейтенанта на мостике, был сосредоточен, ведь то, что произошло, а именно начало отступления вражеского авангарда было лишь первой ласточкой победы, но далеко не финалом сражения. Повторяю, крайне фланговым немедленно оставить прежние координаты отойти в сторону. Не мешайте янки разогнаться и почувствовать себя в безопасности. Дамир Хеляев понимал, что нельзя спугнуть Кенни в его желании побыстрее выйти на оперативные просторы стисков которые американцы забрались самостоятельно. И если сейчас продолжать давить на них, все плотнее и плотнее, сжимая кольцо окружения, то не ровен час противник займет глухую оборону и решит сражаться до конца. Это, как хорошо знал Хиляев, потеря времени и большого числа собственных кораблей. Нет, пусть уж лучше американцы спокойно начнут отход. Облегченно вздохнут, а уже после можно садиться им на хвост и долбить по силовым установкам. Огонь палубных батарей линкоров и крейсеров снизить до минимума, продолжал отдавать распоряжение Хиляев, каждой клеточкой чувствуя пульс сражения. Уменьшая интенсивность огня, наш комдив позволял в относительной безопасности противнику развернуться, особо не теряя в мощностях бортовых энергосчетов. Все делалось для того, чтобы его американский визави утвердился в решении на отход как в правильном и единственно верном. Ничто сейчас не должно спугнуть отважного аэсеровского адмирала Кенни. Начать перегруппировку дивизии. Хиляев решил использовать появившееся свободное время для того, чтобы заново собрать воедино пятнадцатую линейную и выстроить ее в более подходящую конфигурацию для дальнейшего преследования противника. Штурманам определить возможные маршруты отхода американцев и проработать собственные оптимальные курсы для их перехвата. Близко не подходим. Когда все до одного вражеские корабли покажут нам свои силовые установки, только тогда начинаем движение и открываем огонь. Всем понятно? Да, господин адмирал. «Все ясно, как белый день из двух солнц на Диметре!» — был ответ командиров кораблей 15-й дивизии. «Однако при таком раскладе можем некоторых упустить!» «На эсминцы и фрегаты противника внимания не обращайте, пусть удирают. Невелика важность и потеря!» — отозвался Дамир Ренатович. «Главное — не дать уйти дредноутам противника и уничтожить их все до одного!» «Именно линкоры, тяжелые крейсеры, а также дивизионные авианосец вот основа любого подразделения. Без них, считай, 30-й дивизии уже не существует. Поэтому по команде открываем огонь прежде всего по кормовым защитным полям указанных мной кораблей. Легкие пусть улепетывают, если, конечно, у них получится это сделать. Понятно? Выполняем».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 Эсминцы и легкие крейсеры в случае захода во фланг подобного построения быстро занимали оборону и давали время кораблям первого ранга перестроиться в изменившихся условиях боя. Это была стандартная атакующая схема русского флота, которая иногда варьировалась вследствие различного состава эскадры, применяющей данное построение. Сейчас вице-адмирал Хиляев не стал ничего придумывать и менять, его все устраивало. Достаточно было дождаться полного разворота кораблей противника и затем начать постепенно наращивать силу огня палубных батарей, выводя один за другим отступающие корабли. Удар артиллерии по силовым установкам являлся самым быстрым и эффективным способом остановить и существенно ослабить сопротивление вражеского корабля. Вымпел, получивший повреждения двигателей, помимо того, что не имел возможности продолжать движение, становился гораздо менее маневренным. На одних маломощных тормозных двигателях сильно не разлетаешься. Тем более, когда вокруг вертятся юрки и корабли противника, готовые тебя растерзать. Тем более, что для атаки этот самый противник будет заходить именно со стороны кормы где практически не было артиллерии, чтобы этому противодействовать. Корабли с выведенными из строя силовыми установками, как правило, уже не представляли серьезной угрозы. И именно поэтому все адмиралы и флотоводцы старались защищать свои тылы. Самое уязвимое место как у отдельного корабля, так и у всего боевого построения эскадры или флота. Господин адмирал, Похоже, флагман американцев решил лично показать пример своим подчиненным. Усмехнулся старший помощник Хиляева, видя на экране, как линейный корабль «Алабама» первым из всей дивизии развернулся и начал на полной скорости удаляться, стараясь побыстрее покинуть опасную простреливаемую зону в 200 тысяч километров, то расстояние, с которого могли работать по врагу наши дальнобойные батареи. Контр-адмирал Кенни спраздновал трусы и не скрывает этого. Ничего страшного. Догоним мы Алабаму, махнул рукой Дамир Хиляев и только теперь слегка улыбнулся. Линкор слишком медлительный, чтобы мы его упустили. Пусть флагман 30 останется на десерт. А пока займемся остальными. Наш командующий видел расстояние и просчитывал скорости, с которыми движутся корабли обеих сторон. Он не боялся упустить Кенни, ведь русские начали одновременное с противником движение, не отстав ни на километр, только пока огонь не открывали. Поэтому американцам, как бы они того ни желали, не удалось разорвать дистанцию и выйти из зоны огневого контакта. Некоторые корабли преследователей легко могли обогнать убегающих, если бы это было необходимо. Но они продолжали идти в плотном строю, выполняя приказания своего адмирала, и только лишь ждали команды снова открыть огонь. И вскоре такая команда из уст Дамира Хиляева прозвучала: Вице-адмирал дал добро на работу дальнобойных батарей, как только убедился, что все вымпелые янки развернулись спиной и уже не смогут снова перестроиться и встать в глухую оборону. Нет, они, конечно, могли совершить подобный маневр, но уже под тотальным огнем русских канониров и с утратой скорости и времени. Это означало дополнительные потери в мощности защитных полей и общей обороны. Если бы Кенни оказался более отчаянным воякой, то в ситуации, в которую вляпалась его дивизия, лучшим действием, способным задержать русских и продержаться до подхода собственных подкреплений, Была бы именно глухая оборона, построение, которое во флотских учебниках по тактике космического боя называлось каре. Каре представляло собой плотную сферу, где корабли выстраивались силовыми установками к центру, а носами смотрели в разных направлениях, с которых мог атаковать их враг. При такой скученности главным преимуществом обороняющейся стороны являлось перекрытие корпусов кораблей защитными полями друг друга. Энергощиты прикрывали и соседи по построению, и более слабые вымпелы, что позволяло отбиваться от наседавшего врага гораздо дольше и эффективней, чем при обычной обороне в линию. Существенным минусом Каре считалась невозможность дальнейшего отступления из сектора боя. Если командир подразделения принимал решение перестроиться в Каре, это означало, что корабли с большой долей вероятности останутся в этих координатах до конца сражения. И либо героически погибнут, либо им все же повезет нанести существенный ущерб атакующей стороне, и они сумеют отбиться. По какой причине контрадмирал Джейкоб Кенни не решился на глухую оборону, Хиляеву не было известно. Сам он на месте американца выбрал бы именно Каре, тем более, что 30-я линейная дивизия в секторе находилась не одна. В нескольких десятках миллионов километров к ней спешили на помощь по крайней мере две дивизии 4-го вспомогательного флота. Такое расстояние по космическим меркам считалось большим, но не огромным, и Кенни, если бы захотел, мог продержаться до подхода Уоррен и Джонса но командир 30-й почему-то этого не сделал, видимо, решив, что быстрый отход его кораблей из опасного сектора – это лучший вариант. Странные эти аэсеровские адмиралы, слишком уверенные в собственных силах и пренебрежительно относящиеся к противнику. Они думают, что у русских менее быстроходные корабли, или что черноморцы не решатся контратаковать. Наивные республиканские мальчики и девочки. Дамир Хиляев видел, как вторая группа флота Парсона, а именно 25-я легкая дивизия, сорвалась с места и начала быстро приближаться к сектору сражения с намерением выправить ситуацию и помочь отступающему авангарду. Однако расстояние до огневого контакта с данной дивизией было еще достаточно большим. Даже при условии, что контр-адмирал Уоррен не будет выключать форсажа на своих вымпелах, Ее подразделение сможет приблизиться к месту действий не ранее, чем через 45 стандартных минут. Этого времени Хеляеву будет достаточно, чтобы разделаться с дредноутами Кенни. А там на подходе уже и Кондратий Витальевич со своей второй ударной. Хеляев с удовлетворением отметил, что адмирал Белов держит руку на пульсе и все прекрасно видит. Белов внимательно следил за развитием событий, и когда заметил, что Элизабет Уоррен с бешеной скоростью понеслась по кукурузе, в свою очередь отдал приказ кораблям 2 дивизии сниматься с якорей и идти навстречу данной группе. Кондратий Витальевич был уверен, что Хиляев после бегства дивизии Кенни без особых усилий расправится с американским авангардом, поэтому решил двигаться не прямо к нему, а сразу на перерез Уоррен, заходя ее кораблям во фланг и тем самым срывая возможность атаки на нашу ведущую преследование 15-ю линейную дивизию. Белов просчитывал возможные варианты и, похоже, выбрал самый правильный. Контр-адмирала Уоррен от удара по Хиляеву должна остановить возможность того, что вторая дивизия может легко зайти ей в тыл и окружить 25-ю, как был окружен до этого адмирал Кенни. На это был главный расчет Кондратия Витальевича, приказавшего своим вымпелам двигаться со второй американской группой пересекающимися маршрутами. Хиляев снова улыбнулся. Теперь атака его подразделения со стороны контр-адмирала Уоррен купировалась и, если и состоится, то не будет иметь серьезных последствий, захлебнувшись в противостоянии сразу с двумя русскими дивизиями. «Всем вымпелам первой линии!» «Открыть огонь главными калибрами по отступающим», — отдал приказ Дамира Ринатович, выбросив из головы вторую приближающуюся к нему группу американских кораблей и полностью сосредоточившись на дивизии Джейкоба Кенни. «Цель дредноуты первого ранга тридцатой линейной. Канониром». «Не буду учить вас, ребята, куда нужно целиться в первую очередь. Вы и так все знаете». «Огонь!» Одновременный залп главных калибров русской фаланги прочертил длинные яркие трассы зарядов плазмы, направленные в светящиеся синим пламенем силовые установки американских кораблей. Погоня началась.